Глава четырнадцатая Вальтер первым подошел к кабинету, ему с наставником снова пришлось ждать Ингара. «Опаздывать нехорошо», — сузив глаза, покачал головой Радбор, когда Ингар наконец появился. Я, «Я знаю, просто...» «В следующий раз сделаю выговор», — веско бросил Радбор, — «занесением в личное дело». Макс усмешки посмотрел на соперника. Только что тот сам понизил свои шансы на постоянную практику Радбора. Больше ничего не сказав, следователь повел их в допросную комнату. Она была в подвале. Входов на этот уровень управления оказалось как минимум два. Один через который проводили преступников, в камеры предварительного заключения и, собственно, допросные. И второй для персонала. Через него Вальтер уже ходил, когда спускался к интенданту за экипировкой стажера. По сути, в подвале параллельно шли два коридора, между которыми находились камеры и допросные. Только в служебном коридоре на другой стороне были еще и складские помещения, вотчина Марты. Из него же можно было попасть в допросные, проходя мимо камер, у которых с этой стороны были просто окошечки для доставки еды, которые закрывались глухими ставнями. «Так вот как это выглядит», — воскликнул Ингер, когда они зашли в нужные помещения. Сразу за дверью стояло несколько стульев, само помещение было сквозным, и с другой стороны была видна вторая дверь, она закрывала вход в коридор для заключенных. Со стороны второй двери стоял стол и два стула, а посередине, разделяя допросную пополам, шла тонкая вязь магических рун, экран наблюдения, полностью прозрачный с их стороны и выглядевший, как глухая стена, с другой. Вальтер усмехнулся в восторгу Ингера. Для него магические артефакты в любом их проявлении не были чем-то удивительным. Странно, что Ингар так себя повел. Все же в училище им подробно рассказывали о подобных комнатах. Или его удивило исполнение? «Они нас точно не видят», — подтвердил предположение Вальтер Ингар. «А то выглядит так, будто стенка еще не активирована». «Она всегда активна», — лениво бросил Радбор, наблюдая за нервничающим Чандром. Мужик сидел на стуле и все, что мог, это двигать руками. Сам стул был привинчен к полу, а на ножках оказались магические путы, что сейчас и не давали ему встать. Не дает нас не видеть, не слышать, так что мы можем говорить спокойно. О, а вот и Лионелла, допросную да зашла молодая женщина. Ей было около 30 лет, одета в светло-коричневый костюм, состоящий из пиджака, юбки-карандаш и такого же цвета шляпки. Блондинка, ногти накрашенные ярко-красным лаком. На лице легкомысленная улыбка недалекой простушки. «Здравствуйте!» – обаятельно улыбнулся на Чандру. «Меня зовут Леонелла, Вы можете обращаться ко мне просто, Лео. Вы не против?» И даже немного глазками похлопал. «Как скажете!» – хмур пробасил бородач. «Тогда давайте начнем. Как вас зовут?» «Чандр!» Было видно, что похмелье у мужика не прошло и даже наоборот усилилось. Да и неудачный побег тоже оставил следы на его теле и самочувствии. Мужику было, ну, очень плохо. «Вы были конюхом в императорской армии?» «Да», — прохрипел мужик. Вальтер вспомнил, какой запах от него шел, и невольно посочувствовал следовательнице. И как она вид не подает, нос не морщит. Хорошо, что барьер отсекает не только звуки с их стороны, но и запахи, причем последние в обе стороны. «Вам плохо?» Будто только заметив, состроило жалостливое лицо Лионеллы. «Вы так побледнели во время ответа. Я могу вам помочь?» Весь вид следовательницы выражал сострадание. Сострадание простой женщины, что, казалось, случайно попала в допрос, и не знает, что именно делать. «Выпить дайте!» – прохрепел Чандар. Голова раскалывается. «Ой, а спиртной вам нельзя. Мне выговор за это будет. Но, может, вам дать лекарство?» «Мой муж часто по утрам болеет после того, как выпьет, но я против спиртного с утра. Вот и держу для него нужное зелье. Вам дать его?» Чандар недоверчиво посмотрел на Лионеллу, но, видимо, боль боли впрямь была сильной, так что он просто кивнул. «Ларри!» – выглянул следователь в коридор. – «Принеси мне мою сумочку, пожалуйста!» Вернувшись за стол, Лионелла еще раз с сочувствием посмотрела на мужчину и перевела взгляд на свои ногти. «Ой, смотрите, как вам?» Развернула она свою ладонь так, чтобы Чандер увидел ее ярко-красные ноготки. Сегодня пораньше стало, чтобы накрасить. Правда красиво? Прочистил <просил> горло Ингер. Она точно разговорит этого Чандера. <просил> Обратился он к Родбору. <просил> С каждой минуты этого допроса в Ингере рос скепсис, что хорошо видел Вальтер, и сейчас он не выдержал. Сам Мак внутренне усмехнулся. Уж не понять женскую игру в наивность не может только такой олух, как Ингар и другие простолюдины. Среди аристократов многие магессы стараются выставить себя слабыми, беззащитными, чтобы втереться в доверие, и потом начать крутить мужчинами, как им заблагорассудится. Правда, срабатывает это только с молодыми, но все же. Да и не похож этот Чандер на того, кто купится на такую простую игру. Но вскоре Лионелла показала, что полагается она не только на вид глупышки. «Хрень красная!» — выплеснул Чандер в свое раздражение от испытываемой боли. «Вам не нравится?» — казалось Лионелла, — сейчас расплачется. Когда зашел Ларис с ее сумочкой, она тут же обратилась к нему. «Представляешь, у меня некрасивые ногти!» Тот промолчал. Как понял Вальтер, ее помощник привык к такой манере разговора следовательницы, и решил просто игнорировать подобные маневры. Та, впрочем, ответа не ждала. Вздохнув, тем самым показав, что ее никто не понимает, женщина порыла в своей сумочке под стать цвета ее костюма и достал небольшой флакончик. У Вальтера даже глаза на лоб полезли, когда он понял, что именно Лионелло решил дать Чандару. А вот Ингр, похоже, ничего не понял. «И это ведь настойка на корни инвеса?» – решил уточнить Маку наставника. «Да» хмуро бросил тот. «Но разве это законно, давать Чандру настойку, когда он в таком состоянии?» неуверенно покачал головой Вальтер. «А что с настойкой не так?» удивился Ингар. «Она не является обезболивающим, как сказала уважаемая Леонелла. «Является», снова хмуро ответил Радбор. Он явно не одобрял подход своей коллеги, но ничего предпринимать не спешил. «Тогда в чем дело?» посмотрел на Вальтера Ингар. Это настойка снимает обычную боль, а не похмелье», – бросил Вальтер. «Сейчас же она подействует как легкий наркотик со слабым эффектом зелья покаяния». Ингар удивленно присвистнул. «Но разве такие показания засчитаются?» «Нет, конечно», – фыркнул Радбор. «Но он-то об этом не знает, да и о побочных эффектах настойки тоже. Впрочем, судя по всему, он вообще впервые ее видит». «Ха», – усмехнулся Вальтер. «Корень инвеса не так уж и дешев, и настойка из него стоит не меньше десяти серебряных. Зачем этому алкашу тратить такие деньги на такую настойку, когда за десять медиков можно вполне прилично опохмелиться?» «Тут ты, видимо, прав», — кивнул Радбор. Сейчас они наблюдали, как сначала Чандор недоверчиво понюхал настойку, но боль, видимо, пересилила осторожность, и он одним махом опрокинул ее в себя». — Что-то будто еще больнее стало, — поморщился мужик. — Нужно просто расслабиться, — похлопал глазами Лионелла. — Ну да, — наблюдая за ее игрой, — усмехнулся Вальтер. — Именно потому настойка считает слабой версией зелья покаяния, что ему нужно сопротивляться. Да, боль усиливается раз в три по сравнению с той, что была от похмелья до приема, но все же. А вот если расслабиться, то она пройдет, но и соображать. «Что говоришь, перестанешь?» «Все, что в голове, тут же окажется на языке». «О, кажись, мы сейчас узнаем, кто там в проулке был». Мак заметил блаженство на лице бородача и его расслабленную позу. «Как вам полегче?» – участливо спросила следовательница. «О, да!» – кивнул Чандар, прикрыв глаза. На лице его расплылась блаженная улыбка. «Хорошо, вы помните утро, как к вам пришли?» «Да», — не открывая глаз, — проговорил Чандер. «Какой-то пацан-маг, мальчишка», — усмехнулся он, а у Вальтера непроизвольно сжались зубы. «Думал, сможет меня взять. Ха, если бы не второй шкет, что на улице ждал со стрелометом на готове. Ничего бы у них не вышло. Мне просто не повезло». Вальтер метнул взгляд на Ингора. Тот тоже нахмурился от нелестной оценки его способностей. Надо же, оказывается, он ждал, а не случайно мим проходил. Но тут я скорее Ингару поверю, чем Чандару. Правда, если он так наши действия трактует, то есть его оценкой действий других стоит быть поосторожней и не верить каждому слову, решил Мак. Конечно, ведь это просто мальчишки, согласился Лионелла. А вот это уже реально его соперника задело. Я еще покажу, какой я мальчишка, услышал Вальтер его шепот. Не заводись. «Она просто успокаивает его бдительность», — решил вмешаться Радбор. «Чтобы он не стал сопротивляться, несмотря на боль, иначе все ее старания пойдут прахом». «А вы не боитесь держать в себя такое опасное существо, как Ушрейта?» — перескочил на другую тему Леонел. Ха, да таких ужиков я уже больше дюжины переправил. Очень их любят наши аристократы в домах держать для защиты сейфов». Кого не ткни, обязательно в родовом особняке найдешь, если не ужа, то ночного крикуна. Самые действенные твари для охраны. Ух ты! — прижал ладони к щекам Леонелла, выражая испуг. Вы такой храбрый, но говорят, что даже такой отважный человек, как вы, боитесь убить. Тяжело вздохнула она. Убить все боятся. Все так же улыбаясь, согласился Чандер. Но вы ведь можете использовать вашу власть над ужами и крикунами для своей защиты? «Только дома», — вздохнул Бородач. «И потому вы испугались убийцы Верамира?» «Да», — находясь в той же волне, покивал Чендер. «Этот проходимец Драур любит кишки выпускать. Маньяк! Если бы не покровительство великого мастера, он бы и меня в живых не оставил. Чуть позже возле дома и кончил бы». «Вам покровительствует великий мастер?» — удивился и восхитился Лионелл. Вот и верь, после такого непримиримой борьбы между Ковеном и Союзом внезапно пришло в голову Вальтеру. Один незаконной добычей магических существ промышляет, а другие у них покупает и в ус не дует. «Да», — улыбнулся Чандар, — «жаль, я не знаю, кто именно». Но как вы тогда узнали, что это именно Великий Мастер?» «Мне выдали их особый знак. Человек с таким знаком трогать нельзя. Будут последствия». Это вся теневая гильдия знает. И этот Драур, он тоже на великих мастеров работает?» Вальтер кинул взгляд на Ингара. Тот после известия о вовлеченности его кумиров в криминал хмурился все больше и после вопроса Леонелла стиснул зубы аж до скрипа, что услышал он и Радбор. «Нет», — внезапно покачал головой Чандар. А Мак уловил долгий облеченный выдох соперника. Он шестерка у Анвара, а тот все серьезные заказы только от магов берет. По мелче бывает и по левым заказам работает, но все серьезные только у магов. А Верамир, это было серьезно? Лионелла искусно играла внимательно восхищенного слушателя, для которого Чандер лучший в мире рассказчик. Думаю, да, все-таки родственника самого Кантемира убил. А как он это сделал? Дальше Вальтур слышал то, что они сами и предполагали. Сбил артефактную защиту, попутно дав вдохнуть Верамир какой то дрянь, а когда тот дошел до куч щебня, применил одноразовый артефакт ослабленной воздушной волны. Задав еще пару вопросов Чандур о том, где этот Драур живет и знает ли что-то еще об Анваре, Лионелла выслушал ответы и, повернув голову к разделительной стене, слегка наклонила ее к плечу. Все, тут же среагировал Радборг. По нашему делу она прошлась, дальше уже будет работать по своему направлению. Идем в кабинет. Уже в коридоре мрачный Ингар повернулся к наставнику. Вы тоже тогда опрашиваете? И, увидев его насмешливый взгляд, тут же уточнил. Ну, в смысле, не совсем законно. Тут же он бросил взгляд на Вальтера, который сказал о незаконности допроса Лионеллы. Нет, у меня другие методы, отрезал Ратборг. Но, видите, как иногда ведется дознание, вы были обязаны. — А какой у вас метод? — тут же спросил Ингар, на мгновение перейдив самого мага. — Чаще всего ловлю на противоречиях, — пожал плечами наставник. — Поддакиваю, соглашаюсь, а потом подсекаю. — Как на рыбалке? — тут же вскинул Ингар. «Да — Да, — кивнул Радбор, — тоже любишь? — Нет, — смущенно причесал шею тот. — Ой, опять цилиндр забыл, — кинулся назад. — Радбор тяжело покачал головой. «Что делать будем?» Решив ковать железо, пока нет соперника, начал Вальтер. «Судя по словам Чандора, этот драур нигде надолго не задерживается. Как он связывается с Анваром, тоже не знает. Удивительно, что, в принципе, про такую связь в курсе». «Вот и меняет, смущает», признался Радбор. Они остановились в коридоре, дожидаясь Ингера, и сейчас слышали возмущенные крики из кабинета следователя Пауля. Очередной пострадавший от серийного вора разорялся по поводу бездействия детектива, хотя есть очень много улик. Необходимо как можно быстрее найти этого драура, пока не случилось самого плохого. «Полагаете, его могут убрать?» – невольно прислушиваясь к крикам, уточнил Вальтер. «Это логично. Его видели. Да и на руку это заказчику. Кем бы он ни был. Если маг, то попробуй докажи, что именно Анвар передал заказ». А если кто-то со стороны... Это, со слов Чандер, мелкая сошка не могла заказать убийство Верамира. А если все же это случайный заказ? Вопросов много, ответы можно узнать только у Драура. «Как вы думаете?» – внезапно заинтересовался к голосящим из кабинета Пауля потерпевшим Вальтер. «Следователь Пауль и правда не знает вора или покрывает его?» «А как ты думаешь?» – со встречным вопросом посмотрел на него Радбор. «Я не знаю следователя, но полагаю, что на такой должности дураков не держит, так что, скорее всего, покрывает. А уж если вор использует перечеркнутую метку императора...» «Вот и держи свое мнение при себе», — заметил наставник. «Ясно», — кивнул Вальтер, и все же не удержался еще от одного вопроса. «А Ингер об этом знает? Или он вообще не в курсе, что расследует господин Пауль?» «Он в курсе расследования», — «Но вот на вора, как мне кажется, еще не вышел», — ответил Радборг. Вальтер снова самодовольно улыбнулся. «Он все же лучше этого простолюдина». «Уф, извините», — вернулся Ингер. Зайдя в кабинет, Радборг положил перед собой два дела об убийстве Верамира и Роберта Лубаста и внимательно посмотрел на своих стажеров. Вальтер подобрался. «Мы сильно продвинулись вперед», — Вы оба хорошо поработали, и если продолжите в таком же темпе, то четвертый ранг по окончании стажировки, а также выбор отдела вам гарантирован. Парни улыбались. Но, как видите, дела еще не раскрыты. Хотя по убийству Верамира мы близки к завершению, как никогда раньше. Поэтому подведем промежуточный итог вашей деятельности. Он обвел взглядом парней. Сердце Вальтера заколотилось в предвкушении. Сейчас что-то будет. Я решил, что лучше из вас отправится со мной на поиск и задержание Драура. И это будет? Вальтер быстро прокрутил в уме все свои достижения перед разбором, чего достиг Ингер, и улыбнулся. На его взгляд по очкам вел он, а значит и стажировку в конце концов выиграет тоже он. А там уже, может, ему удастся не просто перенять опыт лучшего убойного следователя, но и уговорить его самого помочь в поисках убийцы матери. Арадбор, похоже, специально тянул паузу, не давая ответа. "Ты кто же? Не томите", громко сглотнув, не выдержал Ингар. "Это будет